Он «Ай!» и за шишку не руками, а носом хватается. «Ну, тут вообще потеха, сплетней ребята наши падают». А Иван Говядич, что на мусорном пруду избушку держит, тот так эти шутки любит, что каменями за запасается, нароет у себя в огороде и в бочку складывает. Ребята, если в Слободу собирались, мимо него ни нипочем не пройдут, он уж знает, в окошко поглядывать. Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду. У Ивана Говядича последствия уж очень тяжелые. Голова, руки, плечи это все крепкое такое, ладное, могучее. В три дня, как говорится, не обгадишь. А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 Тот две полные шапки камушков набрал, поет. А он и мастер же старинные песни распевать бывало, как заведет. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Ду-ду, била Дуня Ваню колом на леду. Да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые сверкают. Удаль молодецкой, да и только. Поет он, стало быть, а кахинорцы уж заслышали, окна двери позатворяли, попрятались. Одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредный, осерчал, да носом-то своим каменюгу, все равно как рукой. Хвать, да и звезданул Ивану Говядичу по имени тот бульк и лежит. Ребята наши тоже обозлились, что это, наших бить. И пол полслободы кахинорцам разворотили. Но это все больше в праздник, когда настроение хорошее, а в будни у всех дел полно, наши на службу государев уходят, после суп варят или ржавь курят, а кохинорцы из мышиных хвостов торбочки плетут, туиски, да такие искусные, заковыристые, а после на обменивают, а больше они ни на что не годятся, кахинорцы». Вот, стало быть, мимо ихней слободы пробежишь, бросишь, чем али так, и на трясину. За неделю ржавь свежая, подросла красноватая, али как бы с прозеленью, ее курить хорошо. А старая побурей будет, ну, ту, на краску, али на брагу больше применяют. Вот сухой листик мелкой ржави напихтаешь, смокруточку свернешь, в какую постучишь, огоньку у людей спросишь». Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат, да и пожалуют огоньку-то. Идешь, попыхиваешь, и вроде теплее стало, вроде бы и не одинок, вроде и голубчиков, что навстречу попадаются, рылы не такие зверообразные.